Я изменил мнение. Нам нужно пожениться. Сейчас же. Мы поженимся завтра. Но ты сказал... О, к дьяволу все, что я сказал! Ты была права, а я нет. Ясно, что мы должны поступить именно так. У нас остается два дня до моего отъезда. Я села на постель, чувствуя, что у меня слабеют ноги. Но ты... Ты был так уверен. Какое это имеет значение? Я передумал. Да, но... Мне хотелось высказать так много, что я вообще не могла найти ни одного слова. Всю жизнь я страдала от того, что именно в те моменты, когда надо было высказаться с наибольшей ясностью, язык у меня прилипал к гортани. «Но все это страшно трудно», — слабо возразила я. «Я всегда отлично видела все, чего не замечал Арчи» тысячу препятствий, которые неизбежно встанут на нашем пути. Арчи обращал внимание только на цель. Сначала ему показалось безумием жениться в разгар войны, днем позже, с точно такой же определенностью, он решил, что единственное правильное, что мы можем сделать, это немедленно пожениться. Материальные затруднения, боль, которую мы причиним нашим близким не имели для него ровно никакого значения. Мы ссорились так же, как двадцать четыре часа назад, выдвигая противоположные аргументы. Нет нужды говорить, что он снова победил. — Но я не верю, что мы сумеем так срочно пожениться, — усомнилась я. — Это ведь трудно. — Очень даже сумеем, — весело возразил Арчи. — Мы получим специальное разрешение или что-нибудь в этом роде от архиепископа Кентерберийского. «Это не будет слишком дорого?» «Да, наверное, но, думаю, все устроится. В любом случае, все решено, и у нас нет времени, чтобы поступать по-другому. Завтра сочельник. В общем, договорились?» Я вяло согласилась. Он ушел, а я не могла заснуть. «Что скажет мама? Что скажет Мэтч? Что скажет мама Арчи?» Почему Арчи не согласился, чтобы мы поженились в Лондоне, где все было бы так просто и легко? Ну что ж, раз так, пусть будет так. В полном изнеможении я, наконец, заснула. Многое из того, что я предвидела, началось утром следующего дня. Пег жестоко раскритиковала наши планы. Она впала в настоящую истерику и, рыдая, удалилась к себе в спальню. — Чтобы так поступил со мной мой собственный сын! — всхлипывала она, поднимаясь по лестнице. — Арчи, — сказала я, — давай лучше не будем. Твоя мама страшно расстроена. — Какое мне дело, расстроена она или нет? — заявил Арчи. — Мы помолвлены уже два года, и ей пора привыкнуть к этой мысли. Но похоже, что сейчас она страшно недовольна. — Вот так! Обрушить на меня сразу все! — Стонала Пэг, лёжа в темноте своей спальни с надушенным платком на лбу. Мы с Арчи переглянулись, как побитые собаки. На помощь пришёл отчим Арчи. Он увёл нас из комнаты Пэг и сказал, — По-моему, вы поступаете совершенно правильно. Не беспокойтесь за Пэг. Она всегда ведёт себя так, когда пугается. Она очень любит вас, Агата, и будет в восторге, когда всё уладится. Но не ждите от нее восторга сегодня. Сейчас уезжайте и действуйте. Вам не следует терять время. Запомните хорошенько, что я одобряю вас от всей души.